Спустя некоторое время Дуриан кликнул извозчика и поехал домой. Минуту-другую он постоял в дверях, озирая тихую площадь, окна домов наглухо закрытые ставнями или пестрыми шторами. Небо теперь было чистейшего опалового цвета, и на его фоне крыши блестели, как серебро. Из трубы соседнего дома поднималась тонкая струйка дыма и лиловатой лентой велась в перламутровом воздухе. В большом золоченном венецианском фонаре, некогда, вероятно, похищенном с гондолой какого-нибудь дожа и свисавшем теперь с потолка в просторном холле с дубовыми панелями, еще горели три газовых рожка, мерцая узкими голубыми лепестками в обрамлении белого огня. Дриан погасил их и, бросив на столик шляпу и плащ, прошел через библиотеку к двери в спальню, большую восьмиугольную комнату на первом этаже, которую он в своем новом увлечении и роскошью недавно отделал заново и увешал редкими гобеленами времен ренессанса, найденными на чердаке его дома в Сэлби. В тот момент, когда он уже взялся за ручку у двери, взгляд его упал на портрет, написанный Безилом Холлордом. Он вздрогнул и отпрянул назад, словно его что-то поразило в этом портрете. Затем вошел в спальню. Однако, вынув бутоньерку из петлицы, он в нерешительности остановился, его, видимо, что-то смущало. В конце концов он вернулся в библиотеку и, подойдя к своему портрету, долго всматривался в него. В слабом свете, проникающем сквозь желтые шелковые шторы, лицо на портрете показалось ему неуловимо изменившимся. Выражение лица было каким-то иным, в линии рта чувствовала жестокость. Как странно. Отвернувшись от портрета, Дурян подошел к окну и разденул шторы, Яркий утренний свет залил комнату и разогнал причудливые тени, прятавшиеся по темным углам. Однако в лице на портрете по-прежнему была заметна какая-то странная перемена, она даже стала еще явственнее. В скользивших по полотну ярких отблесках солнца Складка жестокости урта была видна настолько отчетливо, словно Дариан смотрел на себя в зеркало после совершенного им ужасного преступления. Он вздрогнул и торопливо взяв со стола овальное ручное зеркальце, в украшенные купидонами рамки и слоновой кости, один из многочисленных подарков лорда Генри, посмотрел на себя. Нет. Никакой складки у своих алых губ он не увидел. Что же это могло значить? Он протер глаза и, подойдя к портрету как можно ближе, снова стал внимательно всматриваться в него. Краска, несомненно, была не тронута, никаких следов подрисовки, а между тем выражение лица явно изменилось. Увы, это ему не почудилось, страшная перемена бросалась в глаза.